Мисс Хэббершем откинулась назад медленно, пока не прислонилась к спинке сиденья. «Значит, я должна сидеть там на лестнице, раскинув веером юбки», — сказала она. «Или, может, даже лучше, прислонившись спиной к перилам и упершись ногой в стенку кухни миссис Табс, пока вы, мужчины, которые не удосужились вчера задать этому старику-негру несколько вопросов, так что ему вечером не к кому и обратиться было, кроме как к мальчику, к ребенку. Дядя промолчал. Шериф стоял, нагнувшись к окошку, дыша широкими глубокими вздохами, не то чтобы тяжело, но просто должно быть как надо дышать такому громадному человеку. «Везите меня сначала домой», — сказала мисс Хебершем. «У меня там набралась кое-какая починка». Не буду же я сидеть полдня без всякого дела, чтобы миссис Тапс подумала, что ей надо меня разговорами занимать. Везите меня сначала домой. Я уже час тому назад поняла, как вам с мистером Хэмптоном не терпится поскорее с этим разделаться. Но на это вы все-таки можете выкроить время. Александр может пригнать мою машину к тюрьме по дороге в школу и оставить ее у ворот. Есть. Мэм, сказал дядя.